17. Обед в колледже святого Ансельма происходил несколько проще, чем ужин, и состоял обычно из супа, нескольких салатов, холодного мяса и какого-нибудь вегетарианского горячего блюда. Как и во время ужина, все, по большей части, ели молча. Но сегодня возможность молчать лишь обрадовала Эмму, как ей показалось, это обрадовало и всех присутствовавших. Когда все собирались вместе, молчание казалось единственно возможной реакцией на случившееся, ведь гротескный ужас этой трагедии был столь же неописуем в словах, сколь и недоступен пониманию. Молчание в святом Ансельме всегда было не просто отсутствием речи, а благословением, и теперь оно придало трапезе легкий оттенок нормальности. Конечно, съели немного, и даже супницы отставили в сторонку наполовину полными, а бледная миссис Пилбим ходила между собравшимися, словно механическая кукла. Эмма хотела вернуться к себе в комнату и поработать, но поняла, что сосредоточиться ей не под силу. Повинуясь необъяснимому в начале порыву, она решила проверить, нет ли Джорджа Грегори в коттедже Святого Луки. Она не всегда заставала его во время своих визитов, но, когда это удавалось, они с удовольствием общались, при этом никогда не переступая границ. Сейчас ей нужно было поговорить с тем, кто не принадлежал к колледжу, с тем, с кем не нужно было взвешивать каждое слово. Ей стало бы легче, если бы она смогла обсудить убийство с человеком, который, по всей вероятности, считает произошедшее не личной трагедией, а загадочным событием. Грегори оказался дома. Дверь в коттедж Святого Луки была нараспашку, и ещё на подступах она услышала, что хозяин наслаждается Генделем. Она узнала запись, у неё была такая же. Контертенор Джеймс Боуман исполнял арию из оперы Генделек «Серкс». Изысканной красоты и чистоты голос разносился над мысом. Она подождала, пока закончится музыка, но не успела поднять руку, чтобы постучать, как грегори уже крикнул «Входи! Через кабинет, в котором аккуратно были расставлены книги, она прошла в застеклённую пристройку. Хозяин пил кофе, и богатый аромат наполнял всю комнату. В колледже она не стала дожидаться кофе, но когда Грегори предложил принести вторую чашку, не отказалась. Он придвинул маленький столик к плетёному креслу, девушка села, откинулась и неожиданно почувствовала, что сделала правильный выбор. В голове у неё не было каких-то конкретных идей, но кое-что спросить хотелось. Она смотрела, как он наливает кофе. Эспаньолка придавала слегка зловещий, мефистофельский вид лицу, который она всегда считала больше интересным, чем привлекательным. Сидеющие волосы свисали с покатого лба столь правильными волнами, что выглядели так, словно тут постарались бегуди Глаза под тонкими веками обозревали мир с весёлым или ироничным презрением. Этот мужчина за собой следил. Она знала, что он бегает и плавает каждый день, за исключением самых холодных месяцев в году. Когда он передавал ей чашку, девушка снова заметила дефект, который он никогда не пытался скрывать. Верхняя фаланга среднего пальца на левой руке была отрезана ещё в юности. Несчастный случай с топором. Он объяснил эти обстоятельства ещё при первом знакомстве, она поняла, что для него было важно подчеркнуть, это был несчастный случай, произошедший по его собственной вине, а не врождённый дефект. Её удивило, что Грегори так ненавидел и так стремился объяснить уродство, которое явно не мешало ему жить, но сочла это лишь проявлением чувства собственного достоинства. «Я хочу», — начала она, — С тобой кое о чём посоветоваться. Нет, не так. Нужно кое-что обсудить. признаться польщён. А почему со мной? Разве не священник больше подойдёт для этой цели? Отца Мартина волновать не хочется. А что скажет отец Себастин, мне и так заранее известно. Или кажется, что известно. Хотя он способен удивлять. Но если дело касается морали, они в этом специалисты. — сказал Грегори. — Думаю, да. Это вопрос морали, по крайней мере, этики. Но не уверена, что мне нужен специалист. Как ты считаешь, насколько плотно нужно сотрудничать с полицией? Как много мы должны им рассказывать? — Это и есть твоя проблема. — Да, это и есть моя проблема. — А с этого момента поподробнее, — сказал он. Ты хочешь, чтобы убийцу Крэмптона поймали? Такая постановка вопроса тебя не смущает. Ты же не считаешь, что при некоторых обстоятельствах убийце следует дать возможность уйти? Нет, это не про меня. Я хочу, чтобы переловили всех убийц. Не уверена, что с ними следует делать потом, но даже если кто-то им сочувствует, возможно, даже сострадает, всё равно пусть всех переловят но ты не хочешь принимать слишком активное участие в их поимке. — И. Я не хочу, чтобы пострадали невиновные. — протянул он, — но тут ничем не поможешь. Даже Делглиш здесь бессилен. Это же расследование убийства, здесь всегда страдают невиновные. А кого конкретно ты имеешь в виду? — Я лучше промолчу. Повисло молчание, а потом она сказала. «Не знаю, зачем я пристаю к тебе с разговорами. Наверное, я хотела обсудить это с кем-то, кто не принадлежит к колледжу». «Ты пришла поговорить именно ко мне», — произнёс он, «потому что я тебе безразличен. Ко мне, как к мужчине, ты ничего не испытываешь. Тебе спокойно. Что бы мы друг другу ни наговорили, наших отношений это не изменит, поскольку их просто нет. По-твоему, я честный, невозмутимый». «Не дурак, и поэтому мне можно доверять». «Так и есть. И ты, к тому же, не веришь, что я убил Крэмптона. Абсолютная правда. Я этого не делал. В сущности, мне не было до него дела, когда он был жив, и ещё меньше стало теперь, когда он мёртв. Признаю, естественно, мне любопытно, кто же его убил. Но этим всё и ограничивается». «Я бы хотел узнать, как он умер, но ты же мне не расскажешь, а я не стану специально нарываться на отказ. Хотя, конечно, я замешан. Ну, мы все замешаны. И хотя Делглиш за мной ещё не посылал, я не обманываюсь. Это не потому, что я в конце его списка подозреваемых». «А что ты расскажешь, когда он тебя вызовет?» «Я честно отвечу на его вопросы. Лгать не стану. Если поинтересуются моим мнением, поделюсь им» тщательно подбирая слова. Теории строить не буду, как не буду и по своей инициативе делиться информацией, которую не запрашивают. Я не стану пытаться проделать за полицию их работу. Видит Бог, им неплохо платят. И постараюсь не забыть, что с одной стороны всегда смогу что-то добавить к своему рассказу, а с другой — слово не воробей, вылетит не поймаешь. Вот что я собираюсь сделать. «Хотя, когда Делглиш или его подручные до меня снизойдут, я, вероятно, задеру нос, или меня разорвёт от любопытства. но как уж тут послушаться собственного совета?» «Ну что, стало легче». «Так ты предлагаешь, — сказала Эмма, — не лгать, но ну и не говорить больше, чем необходимо. Подождать, пока спросят, а потом правдиво отвечать?» «Да, как-то так». И тут она решилась задать вопрос, ответ на который хотела узнать с момента их первой встречи. Странно, но ей показалось, что сегодня это уместно. «Ты как-то не сильно сочувствуешь тем, кто служит в святом Ансельме. Это потому, что ты сам неверующий или потому, что не считаешь их таковыми?» «Да нет, с верой у них всё в порядке. Просто то, во что они верят...» устарела. Я не про нравственность, нет. Иудейско-христианское наследие создало западную цивилизацию, и мы должны быть за это благодарны. Но церковь, которой они служат, умирает. Вот я смотрю на страшный суд и пытаюсь хоть как-то понять смысл, который эта картина имела для мужчин и женщин пятнадцатого столетия. Если жизнь тяжела, коротка и полна страданий, нужна надежда на рай. Если не работает закон, в качестве сдерживающего фактора нужен ад. Церковь утешала и просвещала, она показывала картинки, рассказывала истории и давала надежду на вечную жизнь. Но в 21 веке уже иные вознаграждения, например, футбол. А что, там тебе и церемонии, и красочность, и трагедия, и чувство принадлежности. В футболе есть первосвященники, даже мученики имеются. А ведь есть еще шопинг изобразительное искусство и музыка, путешествия, алкоголь, наркотики. У каждого свои способы удержать на расстоянии эти два кошмара человеческой жизни, скуку и осознание смертности. А теперь, да поможет нам Бог, появился интернет. За пару кликов ты получаешь доступ к порнографии, Если хочешь найти шайку педофилов или сделать бомбу, чтобы взорвать людей, с которыми не согласен, валяй, тебе открыты все пути. Это бездонный источник информации и кое-что даже правдиво». «А если всего этого не хватит?» — спросила Эмма. «Даже музыки, поэзии, искусство?» «Тогда, дорогая моя, я обращусь к науке». Если меня ожидает плачевный конец, я стану надеяться на морфин и сострадание врача. А может, уплыву в открытое море и в последний раз полюбуюсь на небо. «Но зачем ты здесь остаёшься?» — спросила Эмма. «Зачем вообще здесь работаешь?» «Потому что мне нравится преподавать смышлёным юношам древнегреческий. А зачем ты работаешь в университете?» потому что мне нравится преподавать смышлёным юношам и девушкам английскую литературу. Хотя это только часть правды. Я действительно иногда задаюсь вопросом, что дальше. Я бы с большим удовольствием занималась собственной исследовательской работой, нежели анализировала исследования других. Что, заплутало в дебрях преподавания? Мне самому пришлось серьёзно постараться, чтобы всего этого избежать. Это место мне удивительно подходит. Личные средства позволяют мне работать на полную ставку. У меня есть своя жизнь в Лондоне, её едва ли одобрили бы местные отцы, но такая игра на контрастах мне по душе. Мне также необходим покой. Покой, чтобы писать, покой, чтобы думать. И здесь я это получаю. Посетители меня не беспокоят. Есть хороший предлог. Отваживаю людей тем, что в доме только одна спальня. Еда в колледже отменного качества, вино всегда пристойно, а время от времени так просто незабываемо. Разговоры часто стимулируют и редко навевают скуку. Я люблю прогуляться в одиночестве, и уединение этого берега мне по нраву. Живую питаюсь бесплатно, а колледж платит смехотворное жалование за обучение такого уровня, которое они в противном случае вряд ли могли бы себе позволить. Этот убийца положит всему конец, и я начинаю серьёзно на него злиться. Самое ужасное — сознавать, что убийцей может быть кто-то из колледжа, тот, кого ты знаешь. Дело рук своих, как сказала бы наша дорогая полиция. Похоже на то, что не согласна. Да ладно, Эмма, ты же не трусиха. Посмотри правде в глаза. Какой вор, тёмной ночью, в грозу, потащится в отдалённую церковь, которая вряд ли открыта, чтобы взломать ящик с пожертвованиями и забрать пару фальшивых монет? И круг подозреваемых на самом деле невелик. Ты не в счёт, дорогая. Конечно, в детективах тот, кто первым оказывается на месте убийства, всегда вызывает подозрение Сюда, строго говоря, можно добавить священников. Но, думаю, в себе-то ты уверена. В результате остаются четверо студентов, которые прошлой ночью были в колледже, и еще семь человек. Пилбимы, Сёртис с сестрой, Джарвуд, Стэннерд и я. Думаю, наших священников даже Делглиш всерьез не подозревает. Хотя он, наверное, их и не исключает, особенно если помнит высказывание Паскаля. «Никогда злые дела не творятся так легко и охотно, как во имя религиозных убеждений». Эмма не горела желанием обсуждать священников. «Пилбимов-то мы можем исключить?» — тихо спросила она. «Маловероятные убийцы, признаю, но в таком случае исключать надо всех нас». Хотя я бы расстроился, если бы думал, что такая превосходная повариха в состоянии вынести смертный приговор. Ладно, минус пилби мы». Эмма собиралась сказать, что студентов, конечно, тоже следует исключить, но почему-то промолчала. Она испугалась того, что могла услышать в ответ, и вместо этого произнесла. «Ну и ты, разумеется, вне подозрений. «У тебя не было причин ненавидеть архидиакона На самом деле его убийца мог таким образом уладить дело с закрытием святого Ансельма, а ты бы этого совсем не хотел». «К этому всё и шло. Колледж чудом продержался так долго. Но ты права, у меня не было причин желать смерти архидиакона Если бы я был способен на убийство, а я на такое пойду лишь в целях самозащиты», Вероятнее всего, моей жертвой стал бы Себастин Моррелл. Отец Себастин? Но почему? Старая обида. Из-за него я не стал членом колледжа всех душ. Сейчас это уже не важно, но на тот момент имело значение. Да, черт возьми. И большое значение. Он просто написал плохую рецензию на мою последнюю книгу, явно намекая на то, что я виновен в плагиате. А я не был. Просто совпали фразы и мысли. Так бывает. Такой вот неприятный случай. Но разразился скандал. «Какой ужас!» «Да нет, такое случается, нужно об этом знать. Это кошмар любого автора». «Тогда зачем отец Себастин взял тебя на работу? Не мог же он забыть о том случае?» «Он никогда о нём не упоминал. Может, и забыл». В то время это было важно для меня, для него, очевидно, нет. Даже если он вспомнил, сомневаюсь что это его озаботило. В тот момент он пытался заполучить для колледжа святого Ансельма отличного преподавателя и заполучить за копейки». Эмма ничего не ответила. Взглянув на её склонившуюся головку, Грегори сказал. «Давай-ка выпьем ещё кофейку» а потом ты расскажешь мне последние кембриджские слухи.